тыжик, пыжик и другие. Против ожидания таблицы удалось получить без особых проволочек. Упрятав тощие в картонных переплетах папки в портфель, Мичман Казанков покинул здание адмиралтейства и направился в сторону Невского. На часах пять пополудни в Кронштадте его ждут только завтрак первой ночной вахте. При трехсменной вахте первая дневная с 8:00 до 12:00, а ночная с 20:00 до 24:00. Так почему бы не последовать совету начальства? Право же он честно заслужил отдых, копаясь в закопченных кишках водогрейного котла системы Мортона. К тому же, Сережа успел порядком проголодаться. Повалишин сдернул его в Петербург, не дав толком пообедать. На ижоре колесном пароходике раз в сутки бегающим из столицы в Кронштадт и обратно, буфета не оказалось. Не беда, время есть. Можно где-нибудь посидеть, насладиться хорошим обедом, прикинуть, где с толком провести вечер. Надо только пристроить где-нибудь портфель с треклятыми таблицами, чтобы не таскаться с ним по всему Петербургу. Сережа свернул на набережную Мойки. Миновал зеркальные двери ресторана Данон возле полицейского моста не зашел он и в кофейню у Жоржа на углу набережных Фонтанки и Крюкова канала кофе это, конечно замечательно но меренгами и бисквитами сыт не будешь так в раздумьях Серёжа и дошагал до латинского квартала расположенного в ротах Измайловского полка Здесь была вотчина студентов императорского университета, технологического института, Путейского института гражданских инженеров и Бог весть еще каких высших учебных заведений. Подходящее место нашлось довольно быстро. Сережа, в бытность его в морском корпусе случалось бывать здесь в компании приятелей из Путейского института. С тех пор прошло два года. Приятели закончили учебу и разъехались по городам и весям, а Серёжа сменил городомаринскую форменку на офицерский сюртук. Трактир же никуда не делся, даже выбор блюд остался прежним: без изысков, зато сытно и по карману здешним обитателям. нравы в трактире царили самые либеральные: половые не требовали от студентов, засевших в углу за конспектами все время делать заказы. И взял малый чайник заварки, самоварки петка и пару бубликов с маком. Сиди, доливай, прихлёбывай хоть до самого закрытия. Флотские офицеры были здесь редкими гостями. Половой, увидав мичманский сюртук и кортик, устроил гости на местечко почище и шлепнул на стол засаленную книжку меню. Но не успел Серёже сделать заказ, как рядом в разнобой грянуло. Не неслышно на палубах Песен и гейские волны шумят нам берег и душин, и тесен суровые стражи не спят. Песня на стихи Щербины в подражание песням греческих пиратов-партизан была популярна во время Крымской войны и Балканской кампании 1877-1878 годов. Он опернулся, соседний стол, вернее два стола сдвинутые вместе украшал обычный в таких случаях натюрморт. Натюрморт итальянский жанр живописи, изображение даров земли и моря. Тарелки с остатками дешевых закусок, ведерный самовар, батарея винных бутылок и штофов казенного белого хлебного вина, так тогда называли водку. Пели трое Тощий студент в мундире училища правоведения, Чижик-Пыжик, как их прозвали за желто-зеленые мундиры и зимние пыжиковые шапки. Коротко стриженный широкоплечий крепыш с петлицами техноложки и еще один, вздвинутый на затылок фурашки межевого института. Кроме этих трех, за сдвинутыми столами устроилось еще с полдюжины народу, и среди них две барышни, чей облик выдавал курсисток. Одна пыталась подпевать. Голос у нее был очень даже неплох, но слов она не знала, а потому путалась в куплетах, сбивалась и красняла. Раскинулось небо широко, теряются волны вдали. Отсюда уйдем мы далеко, подальше от грешной земли. Песню Сережа узнал. Няня, ходившая за мальчиком, пока ему не исполнилось пять лет, Законная супружница отцовского вестового Игната, который за время службы побывал с Ильей Андреевичем под самыми разными широтами, частенько напевала ее возле детской кроватки: «Неправда правда ль ты много страдала, минуту свидания лови, ты долго меня ожидала, приплыл я на голос любви". правда в няненом исполнении песенка звучала жалостливо. А студенты выводили ее как героическую балладу. Спалив бригантину султана, я в море врагов утопил и к милой с турецкою раной, как с лучшим подарком приплыл. Землемер грохнул кружкой о столешницу, отчего самовар подпрыгнул на гнутых ножках и еще раз проревел последнюю строку: как с лучшим подарком приплыл. По залу одобрительно загудели голоса, песня понравилась. Сербия разорена войной и не даст помощи. Чижик-пыжик звякнул вилкой по краю блюда с жареной поросятиной. Румыны, те еще вояки. Видимо, Сережа стал невольным свидетелем спора, завязавшегося до его появления. А как же Вильгельм Первый?» Землемер ткнул пальцем через плечо, что, видимо, должно было означать направление на Берлин. — Он-то нам союзник? Что Вильгельм? — пренебрежительно отмахнулся правовед. Все решает Бисмарк, а он сказал: весь балканский вопрос не стоит костей одного померанского гренадера. — На Германию нечего рассчитывать, удержат от вмешательства Австрию и то ладно. Николай прав, союзников у нас нет, добавил стриженный Крепыш и потянулся через стол за штофом. А идти на попятную поздно. Если войска отойдут за Дунай, турки отыграются на болгарских христианах. Прошлогодняя резня 50 тысяч душ женщины, дети, старики, покажется тогда детской забавой. Мы можем ответить на фанатизм мусульман только полнейшей решимостью, горячился Чижик-Пыжик. Чем больше добровольцев отправится в Болгарию, тем вернее государь доведет войну до отчетливого результата. Не понимаю, как можно желать военных успехов нашим доморощенным тиранам. Сережа встрепенулся, — Говорила курсистка, миловидная барышня лет 18. Мичман отложил меню и стал прислушиваться. Вы что, не читали Маркса? продолжала девушка. Он называл Российскую империю палачом европейских революций. Вот и теперь, стоит царю занять Константинополь, и он вернет времена самой оголтелой реакции. После такой победы Никто ему слова поперек не скажет ни в России, ни за ее пределами. Сережа не верил своим ушам. Когда финский студент язвительно отзывается от России, это еще можно понять, но курсистка-то русская, по всему видно из приличной семьи. Не могу с вами согласиться, Нина, покачал головой землемер. — Вас послушать, так надо радоваться неудачам русских войск. Зачем тогда наши друзья едут сражаться в Болгарию? Зачем по всей стране собирают средства на оружие для повстанцев, чтобы болгары сами завоевали свободу, не призывая на помощь деспота, гневно отрезала девица. Или вы полагаете, что царь и впрямь радеет за болгары-босницев? Ему нужны Босфор и Дарданеллы, чтобы стать, как и его отец, жандармом Европы. А вы столь наивны, что готовы ему в этом помогать. Она театрально рассмеялась, обвела собеседника торжествующим взглядом и встретилась взглядом с Сережей, который внимал спорщикам из-за своего стола. Лицо ее сразу сделалось каменным. собеседники, уловив перемену, обернулись и тоже увидели Мичмана. За сдвинутым столом повисла звенящая настороженная тишина. Сережа, внезапно сделавшись центром внимания, замер. Он всей душой ощущал Недоброжелательность, сгущавшуюся вокруг будто наэлектризованное облако. Друзья, нас, оказывается, подслушивают. Стриженный крепыш сжал руки, лежавшие поверх скатерти, в немаленькие кулаки. Курсистка сидела прямо, не отпуская Мичмана взглядом. На дне ее глаз блескалось негодование. "Как вы смеете, сударь?" Сережа вспыхнул и вскочил, чуть не опрокинув стул. Я офицер российского флота и не позволю, но чижик-пыжик уже не слушал. Смотрите, жандармы уже рядятся в морскую форму. Добровольцы, Балканы, свобода! О чем говорить, когда шагу нельзя ступить, не запнувшись о филёра? А я что вам говорила? Ледяным голосом осведомилась девица. «Пойдемте, товарищи, пока сослуживцы этого господина не устроили нам новую Казанскую площадь. Политическая демонстрация молодежи на Казанской площади в Санкт-Петербурге 6 декабря 1876 года, закончившаяся массовыми арестами и громким политическим процессом. И запахнув плечи темно синей шалью, направилась к выходу. Компания потянулась за ней. Крепыш из техналожки обернулся на пороге, злобно глянул на незваного гостя. Правовед, не удостоив Мичмана даже такого знака внимания, по-журавлиному зашагал к дверям, сделавшись до ужаса похожим на карлушу Греве. Последним из-за стола выбрался Землемер. Сунув за пазуху початый штов, он зацепил с блюда щепотью жареной поросятины и кинулся догонять приятелей, работая на ходу челюстями. Сережа стоял, как оплёванный. Возмущаться? Догонять негодяя требовать сатисфакции? Глупо, глупо. Студенты, заполнившие трактир, не сводили с него глаз. Мичман плюхнулся на стул, вскочил, швырнул на столешницу двухгривенный, зачем ведь не успел сделать заказ, и на деревянных ногах пошел к выходу. В спину хохотнули, кто-то бросил язвительную шутку, ему ответили взрывом смеха. Не помня себя от стыда, мичман выскочил на улицу и зашагал не видя куда. Стыд и гнев застилали глаза, и он думал сейчас только об одном удержаться и не припустить бегом. Сережа пришел в себя только на набережной обводного канала. Город вокруг сделался чужим, неприятным. О том, чтобы пойти куда-нибудь, развлечься и речи быть не могло. Больше всего хотелось очутиться сейчас в своей каюте на Стрельце. Стоило вспомнить о мониторе, как память услужливо напомнила о предложении, которое сделал Повалишин, когда они прощались, сойдя с ижоры. Не найдете, где на ночь устроиться, милости прошу ко мне. Поужинаем, отоспитесь как дома на крахмальных простынях, а то всё по каютам до да гостиничным номерам с племянницей моей супруги познакомлю. Она из Самары приехала поступать на какие-то новомодные женские курсы. Красавица и умница, одна беда увлекать всяким, знаете ли, эмансипе. После гадкой сцены в трактире Сережа менее всего желал знакомиться с эмансипированными курсистками, а вот от ужина и дивана с подушками и пледом не отказался бы. Остановив извозчика, он решительно распорядился: "Давай-ка, любезный, на Большую Морскую и уголка на И откинулся на сиденье. Кучер прикрикнул на рыжую кобылу, тряхнул вожжами, и пролетка бодро покатила по Измайловскому проспекту в сторону Фонтанки. Приняли его продушно. Хозяин предоставил гостю свой кабинет, с широченным, как палуба монитора, кожаным диваном. Серёжа едва удержался от того, чтобы немедленно рухнуть на это роскошное ложе. Он знал, что если хоть на мгновение сомкнет глаза, то уже не проснется до самого утра. Наскоро приведя себя в порядок, кроме артиллерийских таблиц в саквояже имелся дорожный на СССР и смена белья, Мичман стоически дотерпел, пока горничная, беловолосая, развалится как младенец финка, забавно растягивающая русские слова, не позвала его к ужину. Подали аперитив, ракию в маленьких узких высоких стаканчиках. Ракия балканский крепкий алкогольный напиток, род бренди. Супруга капитанга внучка обедневшего греческого аристократа, поступившего на русскую службу перед Крымской войной, завела в доме балканскую кухню. Иван Федорович принялся объяснять гостю разницу между сербской ракией, турецким ракы и греческим узо, когда дверь гостиной распахнулась и Позвольте, Сергей Ильич, представить вам Нину, племянницу моей супруги. Сережа обернулся к двери, и едва не разинул рот от удивления. Перед ним стояла та самая яростная обличительница тирании, с которой он столкнулся какие-то два часа назад. Черную юбку и жакет, как любимые слушательницами женских курсов, сменил голубой домашний капот волосы еще недавно собранные в скучный пучок, рассыпаны по плечам прилестными кудрями. Но несомненно, это она. Нина тоже его узнала. Недоумение на ее лице сменилось досадой, потом тревогой и без всякого перехода вежливо официальной улыбкой, а глаза отню не улыбаются, серо зеленые ледяные. Нина, душа моя, что ж ты стоишь? Недоуменно спросил Повалишин: "Поздоровайся с молодым человеком". Сережа шагнул навстречу. "Мичман Казанков к вашим услугам. Имею честь служить под началом вашего дядюшки". "Вот тебе и жандарм, голубушка". Брови Нины озадаченно взлетели вверх. "Агаркова Нина Георгиевна". Легкий кивок, никаких книксов или руки протянутой для поцелуя. Надеюсь, он не слишком с вами строг. Тонкий палец мимолетно скользнул губам, Ни слова молчите. Чуть заметный кивок в ответ. Не беспокойтесь. Нос ну прошу за стол, нарушил паузу Федор Иванович. Нина, душа моя, что нового на этих твоих курсах? За столом Нина все время ловила Серёжин взгляд, но безуспешно. Юноша старательно отводил глаза и под конец ужина позорно сбежал, сославшись на усталость. Оказавшись в кабинете, он без сил рухнул на хозяйский диван, предусмотрительно застеленный разовалицей горничной. Ну и денек. Нет уж, господа хорошие, лучше я еще неделю буду возиться с переборкой котлов.